Глава восьмая. Первым делом постарался оценить морально-психологическое состояние Вильта и Нино. Это вовсе не шутки. Надо быть очень внимательным. За напускной веселостью могут скрываться очень тяжелые вещи. Вильта ко мне слегка прижалась, нежно и очень деликатно прикоснулась к моей щеке. Как настроение, дорогая моя? Нормально. То есть удовлетворительно? Нет, хорошее. Все прошло нормально. «Ой, Ли, «Витя, если ты про этого бомжа, то так и знай, что мне совершенно плевать на все эти муки и страдания. В тот раз я это пережила и сделала свои выводы». «Какие?» «Я больше думаю, сколько наших с тобой сограждан спилось, умерло от наркотиков и тоски и безысходности в девяностые, когда люди потеряли все. Не только работу, не только цели, ориентиры и накопления, но и перспективы. Я читала, что речь идет о миллионах». «А сколько инженеров, врачей, офицеров, учителей чуть ли не с ума сошли, торгуя на рынках шмотками, убитыми иномарками!» «Ну и при чем тут этот бомж?» — специально решил обострить, чтобы заставить выговориться. «Кто нам нанес поражение в холодной войне?» — парировала Нино. «Мы сами, наше партийное начальство, но не американцы. Я решил дальше нагнетать». «Короче, Витя, ты хочешь сказать, что США тут ни при чем?» огрызнулась Вильте. «Нет, конечно. Это я так. Конечно, они виноваты. Они наших не жалели. За их деньги воевала душё в Афганистане. Они их учили. Покупали китайское оружие и руками афганцев убивали наших солдат и офицеров». «Ну вот, что ты начинаешь?» — воскликнула Нино. «Кстати, американского бомжа убил американец», — сказала Вильте. «И никто его не заставлял. Это был его выбор», — добавила Нино. И ради нашей страны. А это самое главное, заключил я. В ситуации с Ником они впервые столкнулись с выбором. Выбор был таким ⁇ убить или сохранить жизнь. Вот тогда они и сделали все главные умозаключения, приняли для себя решение на будущее, и сейчас уже были готовы к такому развитию событий. Именно тогда они были обстреляны. Именно тогда они почувствовали запах крови и перебороли себя. Теперь передо мной сидели уже опытные воины. Очень и очень красивые, настоящие воины. Сегодняшний ужин — это не повод горевать над жизнью убитого нами ни в чем конкретно неповинного человека. Это повод праздновать победу в отдельном бою, где погиб человек от случайных осколков. Погиб отдельно взятый нерадивый воин вражеского государства, а мы выжили и продолжаем воевать. И еще. Тогда я подумал, что жизнь человека в развитых европейских, по менталитету, странах, а к ним я, безусловно, относил и США, и Россию, очень сильно переоценена в современности. То есть в России не очень иной раз, а в США очень сильно завышена цена человеческой жизни. Но говорить об этом вслух своим женщинам не хотел. Считал, что пока им рано о таком думать. На следующий день я был у сенатора. «Пошли к прибою». «Сэр, проблем больше нет». «Как я могу это понять или проверить?» «Я ожидал этот вопрос». «Зачем вам?» «Виктор, брось». «Хорошо». Показал тру ролик. Он знал лицо Дика. «Что ты будешь делать с этим кино?» «Оно будет у меня. Дик не знает, где оно будет храниться, но знает, что оно в надежных руках». «Он с тобой знаком? Видел тебя?» «Нет». «Кто с ним работал?» «Он этого человека не знает и не увидит больше». «Это хорошо. Ты будешь дико дальше как-то использовать?» «Да». «Как?» «Он свяжет моих спингом. Пингом». «Чушь!» «А как мне быть?» «Да чего же вы все-таки тупые?» «Останови там все!» «Почему?» «Останови и приходи. А ужинаем. Я подумал и... и решил вам помочь». «Мне нужно срочно связаться с ГРУ». «Отъезжаю. Иду в торговый центр. Свой телефон оставляю в машине. Иду в туалет. Захожу в кабинку. Активирую симку на одноразовом телефоне и пишу сообщение. Тут же получаю в ответ подтверждение. Следом, буквально через пару минут, получаю сообщение о том, что письмо Дику еще не успели отправить. Симка летит в унитаз» а телефон после короткой водной процедуры с мылом летит в урну для одноразовых бумажных полотенец. Вечером приехал в самый дорогой, просто с космическими ценами, китайский ресторан. Сенатор решил ужинать в нем. Вижу, что он с каким-то китайцем. «Знакомься, Виктор, это мой давний и хороший друг Джон». «Очень приятно познакомиться, Джон». «Да, мне тоже очень приятно, Виктор». «Виктор, Джон владеет этим рестораном единолично». «Я никогда здесь не был». «Естественно. Кто может себе позволить такие цены?» — воскликнул сенатор. «Для вас, сэр, всегда есть скидка 30 Неизменно улыбаясь, сказал Джон. «Давайте, господа, приступим к делу. Сначала обсудим бизнес, потом, как следует, отужинаем», — заключил сенатор. «Виктор, кроме этого ресторана, Джон владеет частной разведывательной компанией». «Что?» Я не смог сдержать эмоции. «То, что слышал. Официально основной задачей этой компании является промышленный шпионаж. Поскольку Джон не занимается разведывательной деятельностью на территории США, то он ничего не нарушает», — сказал сенатор. «Мы работаем в странах, не входящих в блок НАТО» в основном на территории коммунистического Китая, во Вьетнаме и некоторых арабских странах. Просто покупаем и продаем информацию. В нашем бизнесе информация — это товар. И кто ваши покупатели? А ты как думаешь, Виктор? Не знаю. Я никогда не имел дела со спецслужбами. Виктор, моя фирма — это не спецслужба. Моя фирма — коммерческая организация. Все абсолютно легально и в полном соответствии с американскими законами. «Мы ничего не нарушаем, когда здесь, в США, продаем информацию о секретах коммунистического Китая, например, японцам или австралийцам, вообще кому угодно». «И как это работает? Как на практике все эти шестеренки крутятся?» «У нас есть свои источники информации». «Кто они?» «В основном это люди, которые работают в Китае. Мы вообще иной раз не знаем, кто источник информации. Нам присылают предложения». «Если нам интересно, мы его изучаем, договариваемся, оплачиваем. В основном все анонимно». «А ЦРУ вы тоже продаете информацию?» «Нет. Разведывательным органам США мы передаем по их запросам все безвозмездно. Это патриотический долг». «Господа, вы знаете, я бесконечно далек от всего, что подпадает под такие термины, как разведка или шпионаж, даже просто умышленно избегаю всего этого». «Извините, но я бы хотел немедленно завершить нашу беседу. Я очень выразительно посмотрел на сенатора». «Не спеши, Виктор, у нас сегодня будет очень честный разговор», — твердо произнес сенатор. «Что это значит?» «Это значит, что Джон давно обратил на тебя внимание. Несколько дней назад он пришел ко мне за советом». «Люди Джона многократно зафиксировали твои многочисленные передвижения, часто совершенно необъяснимые. Это наводит на определенные мысли. Поскольку мы с Джоном давние друзья, тот Джон пришел ко мне и все рассказал. Я на время запретил ему наблюдать за тобой. Разумеется, если он это передаст в ФБР, то арестуют и тебя, и меня со временем. Все-таки у меня особый статус». Спокойно и холодно произнес сенатор. Виктор, ты действовал слишком активно и слишком смело, потерял страх, сказал Джон. Я не стал тебя заранее предупреждать о таком разговоре. Побеспокоился о твоей нервной системе. Зная твой характер, решил, что лучше всего вот так, как сейчас. Все и сразу. Извини, сказал сенатор. И что мы будем делать? Тебе ни о чем беспокоиться, ответил сенатор. «Мы просто будем вместе работать», — добавил Джон. «Джон ненавидит коммунистический Китай. Он ненавидит китайскую коммунистическую партию и всех ее функционеров. Имеет для этого очень глубокие основания. Джон потерял многих членов своей семьи и друзей», — решительно произнес сенатор. «Когда я приехал в США, то был полностью нищим. У меня была с собой маленькая сумочка с вещами». Сенатор меня заметил, когда я, стоя на коленях перед входом в ресторан, предложил ему надраить как следует его туфли. Я успел обзавестись самодельной переносной деревянной подставкой, обувной щеткой и кремом, а также найденной на мусоре тряпкой для шлифовки туфель. Мне никто и никогда с таким усердием не драил ботинки. Когда я вышел из ресторана, то застал Джона на том же месте, и при этом его пытались обобрать. «Обложить зданию чернокожие гангстеры этого района». «В общем, на следующий день я приступил к наведению порядка в подвале дома сенатора. Там началась моя карьера в США, и всем, что у меня есть, я обязан именно ему», — сказал Джон. «Нам с тобой несказанно повезло, что ты попал в поле зрения Джона, а не контрразведки», — заключил сенатор. «А есть уверенность, что я не попал в их поле зрения?» «Есть». «Мы присматривались за тобой больше шести месяцев, и если бы за тобой было хоть какое-то наблюдение, то мы бы немедленно прекратили свое. Ничего не было. Можешь быть спокойным», — отрезал Джон. «Джон, зачем я тебе?» «Виктор, Джон давно искал надежные связи с Россией», — ответил сенатор вместо Джона. «Для чего?» «Я не хочу, чтобы Россия и Китай стали союзниками. Считаю это главной опасностью для всего мира и особенно для моего Тайваня. Мы знаем истинное отношение коммунистов к русским». «Какое? Я совершенно не знаю этой темы. Как к большому и вкусному пирогу, который пока еще не испекся. Несмотря на голод и желание его заглушить, нужно терпение, иначе может произойти несварение», — ответил Джон. «Очень образно и предельно ясно. Спасибо». «Поэтому я готов совершенно безвозмездно помогать русским и передавать всю информацию по коммунистическому Китаю и всему, что связано с ним», — заявил Джон. «А что с ним связано?» «Многое. Там будет много информации по разным странам, очень разным». «Хотелось бы поподробней». «Без проблем. Виктор, ты знаешь, какая из разведок мира одна из самых эффективных в Китае?» «Японцы. Они хорошо работают, но не лучшие». Кто? Арабы? Нет, индусы. Вечные враги коммунистического Китая. При этом в КНР вся разведка и контрразведка построена по русскому образцу. В Индии все построено по британскому образцу. То есть там все интересно даже с точки зрения борьбы двух главных мировых разведдательных школ. А США? Стоп, Виктор, мы США не обсуждаем вообще. Никогда и ни одного слова. Ничего. Табу полный. Перебил меня Джон. «Понял, понял. Согласен абсолютно. А почему, Джон, ты вдруг решил за мной присмотреть?» «Мне показалось твое поведение подозрительным. В чем?» «Ты стал заметен в городе. Это безусловный интерес. Просто посмотрели, чем ты живешь. В принципе, ничего не увидели, кроме одного. У тебя много необъяснимых поездок, каких-то странных передвижений. Заинтересовались, выяснили и пришли к сенатору. Разумеется, главным было ему не навредить. «И вот мы здесь собрались». «Какие рекомендации, Джон?» «Короткие посещения кафе в одиночестве, выезды за город и прочие подробные передвижения нужно минимизировать. Остальное — это уже следствие этих наблюдений». «Понятно». «Кроме того, прошу запомнить, что этого разговора никогда не было», — сказал Джон. «И это понятно». «И еще. Мы будем иногда за тобой присматривать. Не бойся, если замечешь Я дам тебе небольшую порцию условных сигналов. Заметил, спросил, получил ответ. Так что в случае опасности мы тебя тоже предупредим. Будь спокоен. С этого момента мы будем обеспечивать небольшое прикрытие тебе и сенатора. Часто для обнаружения наблюдения. Поэтому мы иногда будем на расстоянии присматривать. Не беспокойся. Тем более ты можешь мне сказать, что в какой-то день за тобой не нужно присматривать. А что с пингом? «Виктор, не беспокойся. Все, что знает Пинк, будет знать Джон. Соответственно, будешь знать и ты. Но при одном условии», — ответил сенатор. «Каком?» «Виктор, ты должен нам дать слово, что никто, кроме тебя, не должен знать о Джоне ничего», — сказал сенатор. «Если у меня начнутся проблемы, то отвечать только тебе», — добавил Джон. «Как отвечать?» «Смерть твоя, твоей жены и твоих детей!» Глядя мне прямо в глаза, спокойно произнес Джон. «Я не согласен. Мне не нужна информация под такие гарантии». «Поздно. У тебя уже нет выбора. Ты уже связался с частной разведывательной компанией. Такие правила во всех компаниях, тем более в китайских с Тайваня», ответил сенатор. «А в КНР есть частные разведывательные компании?» «Две. Специфические?» Обе на подряде главного разведывательного управления генштаба «Нуак». Одна из них работает чисто по бывшим британским колониям в Азии, включая Индию. Вторая работает только по Африке. А что в Латинской Америке? Там так же, как и у вас. Странно. Придет время, и я все тебе объясню», — сказал Джон. Получается плохо. Получается, что только что меня завербовала частная разведывательная компания с тайваньскими интересами. «Конечно же нет!» — воскликнул возмущенный сенатор. «Получается, что ты сейчас завербовал целую частную разведательную компанию, причем работающую против коммунистического Китая. Мы от тебя не требуем никакой информации. Ты получаешь от нас информацию и предоставляешь. У тебя нет никаких обязательств. Ты не можешь предавать свою родину. Напротив, пожалуйста, продолжай ей служить!» — возмущенно ответил Джон. «Виктор, если ты хочешь, то можешь абсолютно спокойно забрать свою семью и покинуть США. Тебе ничего не угрожает. Но я тебе это не рекомендую категорически», — заметил сенатор. «Действительно, пока что у меня нет обязательств», — ответил я. «И не появится. У меня есть интерес. И у тебя есть интерес. Виктор, в чем проблема? Это бизнес. С тебя только гарантии моей безопасности», — воскликнул Джон. При этом никто не нарушает законы США. На законы Китая нам плевать, — добавил сенатор. «Это просто сделка, обычная коммерческая сделка, и покупаешь то, что я продаю», — продолжал Джон. «Не пойму, почему же ты, Джон, самостоятельно не нашел выхода на русскую разведку?» «У них там не разведка, а дырявый корыто. Я боюсь с ними мять дело. Там все продается и покупается, а вариант с тобой выглядит очень надежным». Джон криво усмехнулся, и у меня мурашки по спине пробежали. После ужина мы с сенатором решили пройтись. «Почему вы в свое время не просили Джона сделать кое-какие деликатные дела?» — спросил я. «Он ничего не знает про тот компромат, который есть у вас на меня, и я не хочу, чтобы он о нем знал. К тому же он до сих пор вообще ничего на меня не имел. Вы меня вините? А кого еще?» «Ну, извините, я сам себе место найти не могу. Многие мои коллеги по полвека и даже больше работают, и никто ни о чем не догадывается. Большинство таких. Но я не такой». «Ладно, Джон — это надежный вариант. К тому же он знает, что если у меня возникнут серьезные проблемы, то ему с этой компанией крышка, и он вообще останется без денег. Эти ребята умеют хорошо думать. Нация торговцев». Я подумал, что он за идею. Правильно подумал. Нет больших врагов у китайцев, чем сами китайцы. У него лютая ненависть к коммунистам. Ко всем или только к руководству Компартии Китая. Он активный участник Всемирной антикоммунистической лиги. Сейчас она называется Всемирная лига за свободу и демократию. Это не столь важно. Суть осталась прежней: Лютый азиатский антикоммунизм. Пока был СССР, то, конечно, и СССР был врагом. СССР повержен и стал им неинтересен. Но сближение России и Китая — это то, чего они реально не могут допустить. Поэтому у тебя будет очень хороший поток информации. И не дай бог тебя засветить Джона перед своими. Это страшный человек. Очень страшный. Но тебе повезло, что он самый настоящий твой союзник. Я никогда его не привлекал в целях обеспечения собственной безопасности. Почему? Во-первых, не было такой нужды. Во-вторых, я никогда не хотел его очень близко к себе подпускать. А теперь это само собой получилось. Это плохо? В таких реалиях это очень хорошо. Ты подставил нас с тобой под сильнейший риск. И пусть уж лучше Джон аккуратно нас прикроет, чем вот так, как он рассказал». «Вы уверены в его надежности?» А, у них там внутри их диаспоры вообще не разберешься. Тем более внутри его компании. Единственное, там стандартный подход в том, что все карается смертью, в том числе близких людей. Не вникай». «Люди всю жизнь Китаем занимаются, разбираются, а спросишь что-то, так первый ответ о том, что в Китае все очень сложно и тяжело понять. Он действительно всем вам обязан». «Да, этот человек неоднократно доказывал свою преданность мне. Кроме того, у нас с ним построена такая финансовая модель в бизнесе, при которой он очень сильно переживает за мое здоровье и благополучие». Когда остался один, подумал о том, что у меня не было шансов вскрыть наблюдение за мной со стороны Джона. К этому моменту я уже хорошо изучил всю теорию от ГРУ по данной теме, да и практика системная. У меня это уже в крови проводить постоянные проверочки. Ничего не замечал. Но это не потому, что я такой бестолковый и необучаемый. Джон не вел за мной слежку, он вел за мной наблюдение». Это совершенно разные термины. Наблюдение предполагает скрытое, тайное наблюдение. Им могут пользоваться только полиция и спецслужбы, и только в установленном официальном порядке, то есть при проведении оперативных санкционированных мероприятий. Наблюдение — это открытые действия, как правило, на дистанции и без подслушивания. Именно им пользуются местные частные детективы, чтобы не нарушить закон. Поэтому даже в речи Джон ни разу не употребил слово «слежка». Напротив, произносил термин «наблюдение». «Слежку можно обнаружить, наблюдение почти невозможно». Джон наверняка использовал для этого много и разных людей, чередуя их. У меня не было шансов что-то заметить. Тем более все эти азиаты — жёлтые. Для меня на одно лицо. Ни за что не смогу отличить японца от китайца или корейца». И всех их становится здесь все больше и больше. Куда катится эта страна?» Пришло кое-что рассказать Вильте, но без намеков про дела Джона. Она очень спокойно выслушала меня. Особенно нас обоих порадовала, что никто не догадывался о том, что Вильте является офицером русской внешней разведки. Отправил сообщение генералу Крупину о вербовке нового агента в китайской диаспоре. Просил не требовать от меня данных на него я в любом случае не собирался раскрывать Джона. Если Джон окажется хорошим источником информации, ко мне, со стороны ГРУ, отношение взлетит до небес. Следствием этого будут очень бережные отношения ко мне. А это значит, что повысится моя безопасность». Тем временем в России, в СМИ, уже в открытую обсуждали будущую военную реформу. Политологи смело обсуждали, какая армия нужна нашей стране. Нормальной, содержательной и глубокой дискуссии не получалось, по моим наблюдениям и по моему очень необъективному мнению. Большинство аналитиков склонялось к тому, что России нужна маленькая по численности хорошо обеспеченная контрактная армия. Обосновывалось это тем, что у нашей страны огромный ядерный потенциал, и армии всего-навсего придется воевать в локальных войнах и конфликтах, часто на чужих территориях и в экспедиционном формате. Тогда еще звучали голоса их оппонентов. Едва слышно звучало мнение отставных генералов о том, что такой стране, как наша, нужна быстро развертываемая мобилизационная армия, укомплектованная резервистами по контракту, по типу Национальной гвардии США, и обязательное сохранение призыва на военную службу с целью подготовки мобилизационных резервов и последующего развертывания второго эшелона мобилизации, уже вовсе не добровольных резервистов, Эти голоса саркастически высмеивались. Таких полковников и генералов называли навсегда отставшими от жизни, выжившими из ума сапогами советского типа. Действительно, как назло, в медийное пространство попадали только какие-то совсем тупые люди. Со временем я пришел к выводу, что сделано это было специально. В США в прессе эту дискуссию видели и неизменно приходили к выводу о том, что победит точка зрения тех, кто стоит за этими политологами. А я успокаивал себя тем, что при таких делах военную разведку, особенно космическую, только усилят. Ей предстоит очень бурный и качественный рост с кратным увеличением финансирования и всего остального. Разумеется, такое решение предполагало усиление Гроугенштаба в целом и стратегической внешней разведки в частности. Ничто не указывало на то, что и как потом получится. Я по своему личному опыту тогда считал, что стратегическая военная внешняя разведка развивается, причем не революционно, а эволюционно, постепенно, в ногу со временем, без резких движений, не отвергая все то хорошее, что было в ней в советский и имперский периоды. Эта самая эволюция и привела меня к тому, что именно тогда, как часто бывает во внешней разведке, совершенно внепланово, неожиданно, столкнулся впервые в жизни с частной разведывательной компанией. А до этого случая никогда ничего о них не слышал и даже не читал. И тем не менее, именно старые, испытанные методы привели меня к этому первому знакомству. Буду запрашивать у генерала Крупина всю теорию на тему частных разведывательных компаний. Придется изучать, а хотелось остановиться. Ничего, осилю, усвою. Для себя. Это очень нужно. «Скоро, очень скоро я опять начну жить как нормальный человек. Ну, почти как нормальный». «Здорово! А надолго? Думаю, что несколько лет у меня будет спокойными, как минимум». «Осмысливал результаты. Я получил очень сильный источник информации. Насчет достоверности этой информации пусть в ГРУ думают. Мне это не по силам». Этот источник информации будет со мной работать по убеждению, в силу своих идеологических установок и, возможно, ненависти к своим родным китайским братьям. Любви к русским у них нет и быть не может. Их сердце принадлежит США. Это мягкая сила. Вот так она выглядит. А к китайской народной республике ненависть. Интересно, это чувство сильнее любви? Но любовь и ненависть — это убеждение. «О, как получается!» Я получил первый опыт вербовки по идейным убеждениям. Правда, вовсе не под знаменем коммунизма или социализма, а под знаменем ярого и безжалостного азиатского антикоммунизма. Но лозунг вполне подходит. «Венцеремос! Мы победим!» Продолжение следует. Подписывайтесь на мои новинки.